«Царь Тередат сильно проигрывает рядом с вашими макавеями, доктор Иосиф», — сказал он. Иосиф взглянул на Юста. Лицо его коллеги было желто, скептично, и Юст казался намного старше Иосифа, хотя на самом деле они были почти ровесники. Что он, издевается над Иосифом? К чему эти слова? «Я, во всяком случае, придерживаюсь того мнения, — отозвался Иосиф, — что сабля, забитая в ножны, — менее симпатично, чем вынутое из ножен. Но во многих случаях первое разумнее, а иной раз и героичнее, возразил Юст. «Нет, серьезно», — продолжал он, «жаль, что такой талантливый человек, как вы, превращается в такого вредителя». «Я вредитель?» — возмутился Иосиф. Кровь бросилась ему в голову от того, что другой так точно и беспощадно сформулировал смутные упреки, нередко мучившие его по ночам. «Моя книга о Маккавеях», — продолжал он, — «показала Риму, что мы, иудеи, все-таки продолжаем быть иудеями, а не становимся римлянами. Разве это вредительство?» «И теперь император, пожалуй, снимет свою подпись с Эдикта Кисарии, а?» — спросил Юст мягко. «Эдикт ведь еще не обнародован», — ответил Иосиф, сдерживая злобу. «Есть люди», — процитировал он которые знают даже то, что Юпитер шепнул на ухо Юноне. «Боюсь», — заметил Юст, — «что когда Рим покончит с парфянами, опубликования долго ждать не придется». Они сидели на трибуне, внизу проходила кавалерия в парадной форме. Но солдаты сидели в длохвольно, толпа рукоплескала, офицеры надменно смотрели прямо перед собой, ни направо, ни налево. «Вам не следовало самому себе морочить голову», — сказал Юст почти презрительно. «Я знаю», — он сделал отстраняющее движение, — «вы дали классическое изображение наших освободительных войн. Вы — иудейский титливий, но, видите ли, когда наши живые греки теперь читают о мертвом Леониде, это остается для них безвредным, чисто академическим удовольствием». «А когда наши мстители Израиля в Иерусалиме читают историю Иуды Маккавея, у них начинают сверкать глаза, и их руки ищут оружие. Разве вы считаете, что так нужно?» В это время внизу проехал человек, опоясанный, забитый в ножны саблей. Все находившиеся на трибуне встали. Народ приветствовал его неистовыми кликами. Кисария, сказал Юст, — «у нас отнята окончательно». И вы это дело римлянам до известной степени облегчили. Вы намерены дать им еще ряд предлогов, чтобы превратить и Иерусалим в римский город? Что может сделать в наши дни еврейский писатель? Я не хочу, чтобы Рим поглотил Иудею, — ответил Иосиф. Еврейский писатель, — возразил Юст, — должен прежде всего понять, что теперь нельзя изменить мир ни железом, ни золотом. «Железо и золото тоже становятся частью Духа, когда ими пользуются для духовных целей», — возразил Иосиф. «Красивая фраза для ваших книг, господин Ливий. Ничего более дельного вы сказать не в состоянии», — сиронизировал Юст. «А что же делать Иудеи, если она не хочет погибнуть?» — спросил в свою очередь Иосиф. «Маковеи победили потому, что были готовы умереть за свои убеждения и свое знание». «Я не вижу в этом смысла», — возразил Юст. Умирать за какое-то знание, умирать за убеждение – дело воина, миссия писателя – передавать их другим. «Не думаю», – продолжал он, – «чтобы невидимый Бог Иерусалима стоил теперь так же дешево, как Бог ваших маккавеев. И я не думаю, что если кто за него умрет, то это уж так много. Бог требует большего. Страшно трудно построить невидимую обитель для этого невидимого Бога. И уж во всяком случае, это не так просто, как вы себе представляете, доктор Иосиф. Ваша книга, может быть, и перенесет какую-то частицу римского духа в Иудею, но уж, наверное, ничего от духа Иудеи в Рим. Разговор с Юстом задел Иосифа больше, чем он ожидал. Тщетно твердил он себе, что в Юсте говорит только зависть, так как книги Иосифа имели успех, а Юстовы нет. Обвинения Юста засели в нем точно за он никак не мог вырвать их из своего сердца. Он перечел свою книгу о Маккавеях, старался вызвать все великие чувства тех одиноких ночей, когда она была написана. Напрасно. Он должен Юста одолеть, без этого он жить дальше не может.